Глава 13. Гнездо Колдеров. Трудно было иметь представление о времени, находясь в каюте подводной лодки. Саймон лежал расслабившись на рундуке, всё ещё сохраняя нить связи, которая включала не только Джеллит, но и Лойс, хотя и в меньшей степени. Девушки больше не было с ним, и она присутствовала в его мыслях. До сих пор Саймон не видел ещё никого из тех, кто захватил его. Вскоре после начала их путешествия появилась Алдис и увела с собой Лойс. Когда он вторично осмотрел каюту, то заметил, что со стены откидывается узкая койка, а на другой стороне откидывается столик, на котором время от времени появлялось скудное пища и питьё. Её было достаточно, чтобы голод и жажда не слишком сильно его донимали. В остальном время тянулось мучительно уныло и однообразно. Он немного поспал, передав Лойс контакт с джелет.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 Она передалась тогда Саймону. Узкая долина, по которой мчатся странного вида экипажи, а по ним стреляют люди из других таких же экипажей. Значит, колдоры – пришельцы из какого-то иного мира, где дела их шли негладко. Каким-то образом они тоже открыли временные и пространственные врата в другой мир, где цивилизация древней расы Эст-Карпа находилась на исходе. Пыль древних веков уже начинала засыпать и древний Эс, и такие же древние города и деревни. А на побережье варварские государства Ализон и Карстен постепенно набирали сил, оттесняя в сторону древнюю расу, хотя они всё ещё страшились легендарных волшебниц и поэтому не осмеливались бросить им открытый вызов. До тех пор, пока не появились колдры. А если сейчас не вырваться с корнем колдры, то и Ализон, и Корстен тоже попадут под их чудовищную власть, как это уже случилось с Гормом. В Эсткарпе всегда были твердо убеждены в том, что колдоры сами по себе очень малочисленны, и поэтому им необходимо захватывать пленников, одержимых. И теперь, когда Горм пал, а Айль эвакуирован... Айль эвакуирован. Глаза Саймона широко открылись, он уставился в потолок. Кудым устал и известно, что Аэль эвакуирован, что единственные твердыни Колдров на побережье всего лишь пустая оболочка. И всё же он теперь был в этом уверен. Быть может, Колдро растягивают сейчас силы, чтобы защитить свою основную базу. Ведь при осаде Горма они нашли всего 5 мёртвых Колдров. Только 5. И все они погибли не от меча или стрелы нападающих, а словно бы расстались с жизнью по своей воле. Вот-то погасла искра, обогревающая их тело. Но было-то их всего пятеро. Неужели потеря пятерых человек могла так ослабить военную мощь Колдера, что им приходится стягивать все силы в одно место? Сотни одержимых погибли в горме, а кроме них были ещё агенты в Корстень, Фальк и другие подобные Алдис, которые ещё живы и заняты своим делом. Это не настоящие Колдеры а местные жители, которые стали служить врагу, и не как лишенные собственного разума одержимые, но как вполне сознательные помощники. Но никто из потомков древней расы не мог попасть в подобные сети, потому-то колдоры и решили, что древняя раса должна исчезнуть. И снова Саймон подивился тому, откуда у него такая твердая уверенность.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 Саймон мгновенно послал мысленное сообщение той, которая следовала за ними, и, услышав его, ответила, причём в её ответе тоже ощущалось беспокойство. Мы теперь совершенно уверены в курсе, Саймон, сказала она. Отключайся и не вызывай меня снова, если не будет большой необходимости. Большая необходимость. Эти слова эхом отдалились у него в мозгу, и почти сразу же Саймон ощутил, что вибрации слегка сотрясающие стены его каюты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 И идя деревянной походкой между своими сопровождающими, Саймон заметил ещё две субмарины. Именно их и разгружали рабочие. Перед ними открылись два выхода из грота. Слева Саймон увидел тоннель и ведущую наверх лестницу. Тот, который шёл впереди, выбрал именно эту дорогу. Пять ступенек вверх, и они очутились перед кабиной подъёмника. Как только они вошли внутрь кабины, медленно поползла вверх. Это был лифт, такой же, как и в Сепаре.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 Храники Саймона не вошли в след за ним, но та же сила, которая заставляла его двигаться всё это время, вынудила его сделать несколько шагов и остановиться перед Колдерским офицером. Серый костюм чужеземца был такого же цвета, что и потолок, и стены, и стулья в этой комнате. Эту унылую гамму нарушали только его мертвенно-бледная физиономия да резкие лучи света. Голову Колдера прикрывала шапочка, И насколько Саймон сумел разглядеть, волос у него совсем не было. «Наконец-то вы здесь!» Звуки чужой речи, но Саймон почему-то все понял. Смысл сказанного удивил его. Можно было подумать, что разговаривают не тюремщик и заключенный, а два человека, заключившие договор, и им осталось только встретиться, чтобы прийти к общему согласию. Из осторожности Саймон решил молчать. Пусть лучше говорит Колдер. «Вас прислали торы!»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 Я обладаем всем, что необходимо для того, чтобы этот мир принадлежал только нам. Подумайте об этом, пришельлец. Целый мир будет у нас в руках. Он протянул руку, и пальцы его хищно сжались в кулак. И он будет к нашему слугам скоро. Эти туземцы не могут бороться с тем, что есть у нас. И он помолчал и добавил, подчёркивая каждое слово. Мы должны использовать такого человека, как вы. Потому ты и пленён и доставлен сюда, сказал Саймон. Да. Но вы будете не пленником, если пожелаете. Саймон Треггард, хранитель границ Юга. А! Мы знаем вас всех, всех великих из Ткарпа. Вражение его лица не изменилось, но в голосе послышалась насмешка. И где же теперь ваша супруга, хранитель границ? Вернулась к своим дьяволицам? Немного же времени и понадобилось, чтобы убедиться, что вы ей совершенно не нужны, а? А всё, что происходит в Эсткарпе, Карстене и Ализоне, известно нам до мельчайших подробностей. Мы могли бы превратить вас в выдержимого, если бы захотели. Но мы предоставим вам выбор, Саймон Треггард. Вы ведь ничем не обязаны этим дьяволицам из Эсткарпа и тем безмозглым дикарям, которыми они распоряжаются благодаря своей магии.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 Это длилось не более секунды, но даже когда всё кончилось, страх не покинул его. Он нисколько не сомневался, что Колдер выполнит свою угрозу, если решит, что Саймон им не нужен. Лишит его лёгкие воздуха. Зачем же вам эта сделка? Едва прохрипел Саймон. Потому что мы нуждаемся в агентах, действующих не по принуждению. Если человека нужно постоянно проверять и контролировать, то он не сможет выполнить задачу как нужно. Дайте своё добровольное согласие сотрудничать с нами, и вы немедленно получите свободу. Только в пределах установленных вами. Вот именно. В определённых пределах. А поэтому не надейтесь, что можете согласиться только для вида. В вас произойдёт перемена, хотя вы и сохраните свой внешний облик, свой разум и свою личность. Те желания и намерения, которые не идут в разрез с нашими планами, Вы будете не просто телом, которое послушно выполняет наши приказания, как те, которых вы по-своему называете одержимыми. И вы не умрёте. Я должен сделать выбор прямо сейчас. Колдерs минуту помолчал, потом коротко ответил, и в голосе его была угроза. Нет. Не сразу. Он сделал какой-то знак, который Саймон не смог уловить, и Саймон послушно пошёл к выходу.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 И сразу стало ясно, что пытаться её открыть бессмысленно. Здесь не было резкого искусственного освещения, как в нижней комнате. Два окна открывались на скалистый берег, откуда доносился резкий запах водорослей. Саймон подошёл к окну и выглянул. Насколько он мог судить, глядя из своей комнаты, здание напоминало строение Аэля. Оконный же проём был слишком узок, чтобы попытаться сквозь него выбраться наружу. Стена круто обрывалась к громаддившимся на берегу острым скалам. Никакой растительности, только камни, долижущие их море. Послышался какой-то звук, словно двигалась машина. Саймон высунулся из окна, насколько мог, и убедился, что внизу ползёт автомобиль, но не похожий на те грузовики, которые он знал в своём прежнем мире. У этого автомобиля вместо колёс были гусеницы, и двигался он не быстрее пешехода. Под гусницами машины виднелась глубокая колея, значит, это был не первый вездеход прошедший здесь. Он был тяжело нагружен. На подножках стояло четверо мужчин, тела которых были едва прикрыты. Рабы, подобные тем, которых Саймон видел в гавани. Он проводил вездеход взглядом, пока тот совсем не скрылся за скалой. Только тогда он повернулся и стал рассматривать своё новое обиталище. Унылые цвета стены, потолка, узкая откидная койка,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 Что, если все произошедшее с ним с самого начала, когда он пришел в себя на болотах Торов и вновь обрел Джелет? Что, если все это было специально подстроено колдорами?» Саймон не был уверен в обратном. «Что же ему сейчас делать? Вызывать Джелет или нет? Он ведь обещал ей дать знать, когда доберется до базы колдоров. Ведь ей необходимо получить информацию, чтобы вызвать флот Эсткарпа». Но сколько на это потребуется времени? И сумеют ли стрелы и мечи, и даже эсткарпские чары противостоять оружию колдоров всему тому, что собрано здесь? Ведь наверняка здесь есть многое такое, чего они даже не видели на корме или вайле. Вызывать джелит или не вызывать? Снова звуки за окном. Вездеход ползет обратно. Вероятно, это уже другой, потому что пустой, а разгрузить его так быстро не могли. Вызывать или нет? Медлить больше нельзя. Саймон подошел к койке, лег и сосредоточился. Риск, конечно, был и очень большой, но приходилось на это идти. Ибо если он может послать это сообщение, то больше откладывать нельзя.